Мнения сходились только в том, что надо неотступно следить за передвижениями Сетавра. Вот почему 12 малых кораблей лунной флотилии уже с утра патрулировали море спокойствия и непрерывно послали донесения группе, обороняющей территорию строительства и находящейся в постоянном контакте с управлением космодрома. Было нелегко найти Сетавра. Этот кусок металла среди огромной скалистой пустыни, покрытой полями осыпи, трещинами, полузасыпанными расщелинами и к тому же усеянной оспинами миниатюрных кратеров. Если бы в этих донесениях говорилось, что цитавр не найден, но ведь патрулирующие экипажи уже неоднократно поднимали тревогу, обнаружив сумасшедшего, который оказывался потом скалой какой-то особенной формы или куском лавы, искрившимся в лучах солнца. Даже применение фероиндукционных искателей наряду с локаторами не очень-то помогало. От исследовательских экспедиций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 атакой на маленький вездеход аварийной техническои помощи электриков и с той поры словно провалился сквозь лунную поверхность. А поскольку никто не считал возможным ждать, электроэнергии была нужна строительству немедленно, операция, которая разворачивалась на 9000 квадратных километров, была основана на том, что две встречные волны вездеходов прочесывали территорию, направляясь друг к другу с противоположных сторон, с севера и с юга. Со стороны строительства шла одна цепь под командованием главного технолога Стрибра, а от космодрома луна другая. И в ней при командующем капитан-навигаторе Плейдере роль координатора действий обеих сторон выполнял Пиркс. Он хорошо понимал, что в любую минуту они рискуют пропустить Сетавра, укрывшегося, скажем, в глубокой тектонической трещине. Они не заметят его, даже если он будет просто обсыпан светлым лунным песком.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 Экипаж должен был надеть шлемы, чтобы тотчас покинуть вездеход при внезапном поражении и пожаре или утрате герметичности. Вездеход переделали в боевую машину. Механики смонтировали на его шарообразной башенке мощный горный лазер. Однако с точностью боя дело обстояло плохо. Пиркс считал ее совершенно иллюзорной, особенно в сравнении с меткостью Сетавра, который был оборудован автоматическим прицелом. Его фотоэлектрические глаза сопрягались с лазером, и он мог мгновенно поразить объект, находящийся в центре поля зрения. На вездеходе же установили какой-то странный прицел, переделанный, наверное, из старого космического дальномера, и опробовали его при выходе из Луна-Сити, постреляв по скалам на горизонте. Скалы были довольно большими, расстояние не превышало километра, и все же удалось попасть в них лишь с четвертого выстрела. Тут еще раз дали себя знать лунные условия, ибо луч лазера виден как ослепительная нить только в рассеивающей среде, например, в земной атмосфере. В вакууме пучок света любой интенсивности не видим, пока не наткнется на какое-нибудь препятствие. Поэтому на Земле можно стрелять из лазера, как стреляют трассирующими пулями, корректируя огонь по видимой линии их полета. На Луне лучемет без прицела был лишен практической ценности. Паркс сказал об этом Маккорку.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 «Для чего мы тащим за собой всю эту лавочку?» «Эти баллоны?» — спросил Маккор. «Я видел, как вы брали их со склада. Что в них такое?» «Аммиак, хлор и какие-то углеводороды», — ответил Пиркс. «Думаю, они нам пригодятся». «Газодымовая завеса?» — попытался угадать инженер. «Нет, я думал скорее о каком-то способе корректировать огонь. Если нет атмосферы, надо ее создать хотя бы ненадолго. Боюсь, что нам не хватит времени». Может быть, я взял их на всякий случай. Против безумца лучше всего применять безумную тактику. Они замолчали, потому что вездеход начал швырять, как мячик. Амортизаторы бились и скрежетали. В любое мгновение в них могло закипеть масло. Вездеход мчался по скату, усеянному остроконечными обломками скал. Противоположный склон сверкал пемзовой белизной.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 Вошли в опасную зону района 20-й ретрансляционной мачты, пока ничего. «Точка! Стрибр! Точка. громко прочитал Пиркс. «Скоро и нам придется надевать шлемы». Ползая на склон, машина сбавила скорость. Пиркс заметил, что уже не видит левого соседа, только правый вездеход темным пятнышком полз вверх по откосу. Он приказал вызвать левую машину по радио, однако ответа не последовало.